Глава двадцать третья. Из милых здравомыслящих людей не выходит интересных персонажей. Из них выходят только хорошие бывшие супруги. Исабель Альенде. Сара проспала до семи утра, когда ее разбудил Гэтсби. Чувствовала она себя точно с похмелья. Голова болела. Сара выпустила Гэтсби погулять возле крыльца, Вждала его, опираясь на перила и приятно удивляясь утренней прохладе. В Мэриленде прохладное утро летом редкий подарок. На неё вдруг накатил резкий голод, и она вспомнила, что вечером даже не поужинала. Она вытащила из рюкзака пакетик чипсов и чтобы Гэтсби мог ещё немного побродить по дворику, открыла чипсы прямо на крыльце. Проехавший мимо дома пикап приветственно просигналил. Сара подняла голову, и увидела, как Ник Дружеский машет ей из-за руля. Сара торопливо смяла пачку чипсов в руке, потрогала рубашку и волосы. Ну и страшилой же она, наверное, выглядит в мятой вчерашней одежде с потёкшей тушью, да ещё и с чипсами со вкусом барбекю на завтрак. Вытерев присыпанную оранжевыми крошками руку от джинсов, она попыталась пригладить волосы. Лучше бы она тут вообще никого не знала. Даже один знакомый, которому приходится улыбаться, уже перебор. Вечером Сара взяла Гэтсби на прогулку по береговой тропе, проходившей всего в паре кварталов от ее коттеджа. От видов захватывало дух. За вытянувшимися вдоль берега грудами камней начиналось море. Серовато-синяя ровная гладь до самого горизонта. Тропинка шла по тени, На закатное солнце заливало ближайшие островки золотистым сиянием. Сара увидела старинную шхуну, везущую туристов на вечернюю прогулку под парусом. К тому моменту, как тропа вывела Сару к заливу, закат уже расчертил небо розовыми и рыжими полосами, океан засветился искрящейся синевой. Пройдя мимо бар Харбор Инн, Сара вместе с Гэтсби растянулась на траве в Агамонт-парке. Восхитительные виды Гавани с холма, от залива Вила по коем. Сара на миг прикрыла глаза, глубоко дыша. Хорошая была идея приехать в Менн. За первые 2 недели в Менне Сара успела выработать себе распорядок дня. Рано утром гуляла с Гэтсби по береговой тропе, а потом писала 4-5 часов без перерыва. Уже начался август, а Саре надо было написать роман на четыре сотни страниц к 15 декабря. Однажды утром она обнаружила на крыльце красный велосипед и записку от Ника. Велосипед принадлежал ее матери, а он сейчас просто немножко привел его в порядок. Со дня приезда Сара ни разу больше не разговаривала с Ником и всего раз видела, как он проезжал мимо. После нескольких часов работы Сара отправилась на велосипеде в город в поисках кафе Library, где надеялась найти Бернадетту, которая принесла цветы к её приезду. Оказалось, Library находится рядом с городским парком, в отреставрированном бело-сером старинном домике. Войдя внутрь, Сара ощутила аромат маслянистых слоек, кофе и жареной картошки. В дальнем углу виднелись сделанные из плавника книжные полки, а рядом с ними уютные кресла и мягкие диванчики. Основную часть кафе занимали столики, полукабинки и ещё некоторое количество книжных полок. На кассе работала девушка по имени Джина в резиновых сапогах, обрезанных шортах и футболке с надписью "Насэ рокаобразных". "Простите, а Бернадетта здесь работает?" спросила Сара. «Вы про Берни?» «Да, это ее кафе. Она вернется минут через тридцать». Атмосфера в кафе, домашняя и книжная, располагала к тому, чтобы немного посидеть там. Сара побродила между полками, а потом посмотрела разноцветный ассортимент рекламок на столике у входа. Внимание ее привлекла стопка неоново-зеленых листовок. «Семинар литературного мастерства». Приглашаем всех желающих на практический семинар со студентами Атлантического колледжа. Превосходная возможность получить отзывы на свои работы от собратьев по авторскому цеху и преподавателей колледжа. В 19:00 по вторникам, начиная с 7 сентября, библиотечный конференц-зал, главный кампус Атлантического колледжа. Сара внимательно перечитала объявление, вспоминая, сколько пользы подобный семинар принёс ей в работе над её первым романом. Когда пишешь, иногда вдруг ощущаешь себя в полной изоляции. Прихватив из стопки листовку, Сара нашла пустой столик у окна, заказала скон с черникой и чай, а потом открыла ноутбук, чтобы просмотреть редактуру Филы за последнюю неделю, и прихлёбывая Эрл Грей, погрузилась в работу. Через полчаса она заметила, что к кафе подъехал пикап Ника. С пассажирского сиденья величественно вылезла грузная женщина за 60 с башней тщательно уложенных темно-русых волос, в цветастой свободной рубашке на выпуск и слишком узких полиэстеровых брюках, угрожающей натягивающихся при каждом ее шаге. Она обошла пикап Ника сзади. Это и есть Бернадетта? Ник помог ей вытащить из кузова какие-то коробки, они вместе прошли вдоль стенки кафе и скрылись из виду. Через несколько минут Сара снова увидела их у пикапа. Женщина материнским жестом погладила бородатую щеку Ника, а потом обняла его. Он поцеловал её в щёку, и в этом простом жесте сквозило столько нежности, что лицо его, привлекательное, но не более того, вдруг словно преобразилось. Сара торопливо отвела взгляд и вернулась к редактуре. Сосредоточиться было трудно. Она поймала себя на том, что старается вспомнить, что Фила рассказывал ей о сыне. Но они же были так заняты книгой, да и Фил особо разговорчивостью не отличался. Сара помнила, что Ник ездил в Хорватию и сколько-то там провёл, и что он работает в колледже. Ещё Филу упоминал, что он в разводе, но не сказал почему и давно ли. Насколько помнила Сара, каждый раз, когда она пыталась спросить ещё что-нибудь, Фил отвечал предельно кратко, заканчивая простым: "Филипп хороший человек". И всё. Обычно гордые отцы любят похвастаться сыновьями. Почему же Фил не хвастается? Тут Сара вспомнила, что Фил упоминал подростковый бунт своего сына в старших классах и кучу проблем. Может, даже алкоголь и наркотики. У неё сложилось впечатление, что фила грызёт совесть, что тогда его не было рядом с сыном. Сара откусила кусочек скона, тихо гордясь собой. Новообретённая антенна имени Эллери Доусон крепнет с каждым днём, позволяет ей улавливать взаимосвязи, которые раньше от неё ускользали. Что ж, по крайней мере, сейчас у Ника есть постоянная работа. Наверное, фил питал на его счёт большие надежды, готов был оплачивать лучшие университеты. Может, Нику полагалось стать юристом, банкиром или кем там ещё фил его видел. А вместо этого все сбережения на учёбу пришлось потратить на дорогостоящую реабилитацию. Что ж, маленький тихий городок надо думать, самое подходящее место, чтобы избежать срывов. По крайней мере, теперь Ник кажется вполне успешным и добропорядочным членом общества. Хороший человек, как Фил и сказал. А я-то всё думаю, когда ж вы сюда заглянете, мисс Сара, крошечка моя. Подняв голову, Сара обнаружила, что ей приветливо улыбается та самая женщина, за которой она только что наблюдала в окошко. Голос у неё оказался басовитым, ракочущим. С ярко выраженным акцентом жителя Мэна. Я Бернадетта Кориган, но можете звать меня просто Берни. Сара поднялась пожать ей руку, но Бернадетта притянула её к себе и горячо обняла. Неожиданная нежность почему-то казалась в ней совершенно естественной. Пишите видно весь день напролёт, совсем как ваша матушка. Она тут много работала. Садилась вот тут, в этом самом уголке, и, знай, чай потягивала. Эрл Грей с молоком и сахаром, да? Сара улыбнулась. Сейчас принесу еще. Ник, иди сюда, посиди с мисс Сарой, пока ланча ждешь. Сара удивленно повернулась и встретилась глазами с Ником. Она-то думала, что, живя в столь близком соседстве, они будут видеться чаще. При каждой случайной встрече он приветливо махал ей рукой, но иногда ей казалось, что он совершенно сознательно прикладывает все усилия, чтобы избежать встречи. Странно, ведь кроме него она тут вообще никого не знает. Сара вспомнила, как сама говорила Анне, мол, надо надеяться, никак ничего от неё ждать не станет. Совершенно очевидно и впрямь не ждал. Никулыбну се и подошёл к сариному столику. Она закрыла ноутбук и торопливо смахнула со стола крошки. Не возражайте, если я присяду. Конечно, то есть, да, пожалуйста. Саре вдруг стало неловко и как-то нервно, она сама не понимала почему. Она уже успела заметить, что Ник всегда носил одни и те же коричневые кожаные высокие ботинки, джинсы и фланелевые рубашки с чёрной футболкой. Как будто пробовался на роль следующего хорватского Эдзи Бауэра. Да, в привлекательности ему не откажешь, но воображение ни капли. Спасибо за велосипед. Не за что. У вас сейчас, наверное, самое горячее время, ну, с домами. Да, их всего несколько. А, ну, да. А вот в колледже и правда горячее время. Пытаемся за летние месяцы успеть сразу много проектов. Ну да, разумеется. Так вам нравится ваша работа. Саре пришло в голову, что Нику, наверное, очень важно быть постоянно занятым. Она слышала, это ключ к соблюдению трезвости. Ага. Папа же рассказывал вам, чем я там занимаюсь в колледже, да? Да. Ну, то есть он мне говорил, что вы тут занимаетесь какой-то недвижимостью. Но до приезда сюда я не знала, что вы в колледже тоже работаете, ну, со всяким хозяйственным. Ник тихонько улыбнулся сам себе, словно услышал что-то забавное, но Сара не поняла, с чего это он. Он наклонил голову на бок, откашлялся и ответил. «Понимаю, конечно, это не так престижно, как всякое хозяйственное в крупном университете». Снова эта тихая улыбка. «Нет-нет, я совершенно не к тому. Наверное, работа руками приносит очень много удовлетворения». Сара сама себе поморщилась. Звучит как типичная Вашингтонская элита. Разумеется, но вообще-то головой я тоже много работаю. О, конечно. Да, не сомневаюсь, это и в самом деле очень интересная работа. Она сама слышала лёгкую снисходительность в своём голосе. Всё равно что запах собственного пота. И попыталась исправиться. Наверняка приходится решать множество проблем. Ник кивнул, улыбнулся, но ничего не ответил. Через несколько секунд он сказал, что пойдёт выяснит, что там с его заказом, что совершенно явно означало, она ляпнула что-то не то. Сара удручённо подумала, что для человека, пытающегося написать книгу, она удивительно плохо обращается со словами. Ник, видимо, знал в этом кафе всех. И у прилавка, и на кухне, и со всеми держался одинаково непринуждённо и легко. Кто-то с кухни выкрикнул какую-то шутку, все дружно засмеялись. Эта лёгкая, располагающая манера Сару почти пугала. Никаких амбиций, никакого самолюбия. Казалось, ник находится в полном ладу со своей работой и своей жизнью. Фило упоминал, что Ник в разводе. Сара гадала, долго ли он был женат и почему развёлся, и что ей делать, если он куда-нибудь пригласит её. Хотя вряд ли он пригласит. С чего бы вдруг? Если не считать, что их семьи дружили, и может, это был бы просто нормальный дружеский поступок, даже если она и не кажется ему привлекательной. Так ведь? А дети у Ника есть? Нет, конечно нет. Фил упомянул бы внуков, если бы они у него были. И вообще, Фил в роли дедушки — завораживающая мысль. Возможно, даже слегка пугающая. Если Ник вдруг куда-нибудь пригласит ее, ну, знаете, чисто по-дружески, это еще ничего. А если начнет ухаживать? Сара не знала, как отнесется к такому варианту. Знала лишь, что ей его общество нравится. Она снова открыла ноутбук и попыталась спокойно работать. Ник сел напротив с чашкой кофе. «Понятия не имею, почему сегодня так долго». Он налил в кофе немного сливок. То есть на самом деле много сливок. Сара смотрела, как белые разводы тают в кофе, разбавляя черноту до мягкой ненавязчивой бежеватости. Он отпил кофе и показал на ее компьютер. Как продвигается с текстом? Она торопливо захлопнула крышку. Ну так, мало помалу, но продвигается. Слышала вы тоже немного пишете? Анна Кат рассказывала, вы играете на гитаре и сами пишете песни? Ну да, как-то так. Так здорово иметь творческую отдушину. Ник засмеялся, уже откровеннее, чем в прошлый раз. Именно. А почему вы смеётесь? Сара утамила лёгкое, но неприятное ощущение, что она чего-то не понимает. Да, в общем, ничему. Просто вы кажетесь мне такой поддерживающей. Сара прикусила нижнюю губу, не очень понимая, что конкретно он имел в виду, но тот их разговор прервала Берни, которая подошла к столику, держа в одной руке собранный пакет на вынос, а в другой пустую тарелку. Не обращайте на меня внимания. «Сказала она, и, поставив перед Сарой очередную чашку чая, непринужденно водрузила тарелку перед Ником и выложила на нее из пакета сэндвич с курицей и картофельные вафли. Придвинув поближе бутылку кетчупа, она неторопливо удалилась, оставив их вдвоем за столом. Тонкий маневр», — оценил Ник и сунул в рот вафлю. «Вы вовсе не обязаны оставаться. Наверняка вам некогда». Он тотчас же начал подниматься, — Не хочу вам мешать, Сара подняла руку. Всё в порядке, правда, садитесь, пожалуйста. Ну ладно. Он пожал плечами и опустился обратно на стул. Выжил на тарелку немного кетчупа и предложил Саре вафль. Сара попробовала. Вафля оказалась хрустящей снаружи и мягкой внутри, приправленной смесью красного и чёрного перца. Ух ты, и правда здорово. Скажите мне, что это не первая ваша в жизни картофельная вафля. Эй, я тут недавно. Он подвинул к ней тарелку. Берите сколько захотите. Сара съела ещё несколько штук. Расскажите про ваш проект, попросил Ник. Я знаю, что вы приехали сюда писать, но фильм мне больше ничего не сказал. Вы всегда называете отца Филом. А вы всегда уклоняетесь от вопросов? Сара улыбнулась и положила в чай сахара. работаю над одним литературным проектом. Нечего сказать, исчерпывающий ответ. Художественное произведение, документалистика, стихи. О боже, только не стихи. Со стихами у меня совсем плохо. Я их не понимаю. Сара Грейсон, как вам удалось получить степень по литературе, не научившись ценить поэзию? Откуда вы знаете, что у меня степень? От вашей мамы. А, ну да. Так вот, не то, чтобы я не ценила поэзию, я просто не всегда её понимаю. Ну просто не моё. Ник засмеялся. Что тут смешного? Она сунула в рот очередную вафлю. Просто послушать моего отца, поэзия это балет от литературы. Балет от литературы? Ага. Именно так отец мне и сказал, когда я завалил в 9 классе экзамен по поэзии. Он заговорил басом, подражая размеренной лекторской манере Фила. «Сын мой, для всего твоего дальнейшего писательства это все равно, что упражнение у станка, так что ты должен выучиться чертовым танцем!» Только он сказал не чертовым. Сара рассмеялась. Так похоже, Ник изобразил голос и манеру отца. Потом я два раза подряд завалил английский, и он записал меня в летний военный лагерь в Пенсильвании. Там было весело. Ник обмакнул сэндвич в кетчуп и откусил здоровенный кусок. Сара помешивала чай. Ник постучал по закрытому ноутбуку. «Так о чем все-таки вы пишете?» «Небольшой художественный текст. В процессе развития». «М-м-м». Намеренно расплывчатый ответ. «Интересно». Сара вертела в пальцах пустой пакетик из-под сахара. «Ничего интересного». Бросив пакетик обратно на стол, она сжала руки, как будто закончила с отчетом и готова двигаться дальше. «То-то! Наверное, писать весело!» Хмыкнул Ник себе под нос. Он съел еще одну вафлю и в пять укусов расправился с сэндвичем. Сара обхватила пальцами теплую чашку. Несколько мгновений оба сидели молча. Сара заговорила первой. Знаете, я буду рада, если вы как-нибудь заедете ко мне. То есть я имею в виду в дом вашего отца. Мы же и правда соседи, не говоря уж о том факте, что наши родители вместе работали и, ну, знаете, друг другу нравились. Ник тихонько рассмеялся. Можно сказать и так. В разговоре снова возникла пауза. Ник покончил с едой. Сора гадала, сильно ли он торопится. он посмотрел в окно через улицу, как будто что-то прикидывал. Потом вытер руки о джинсы и быстро выдохнул. Сара, послушайте. Фил мне сказал, что у вас уйма работы и грозно надвигающийся дедлайн. Я просто не хотел вам мешать. Фил сказал, вам нужно побольше пространства. Сару наконец озарило понимание. Она улыбнулась. Так вот, почему он так решительно держался на расстоянии. Ну, да, у меня уйма работы, но вам совершенно не обязательно оставаться полнейшим незнакомцем. То есть можно быть умеренным незнакомцем. Но, ну, разумеется, именно это я и имела в виду. Каждой девушке нужен умеренный незнакомец. Это мне по плечу. Ник поднялся. Но сейчас мне пора на работу. Он вдруг показал на зелёную листовку на столе. Прописательский семинар. Возможно, вам стоит попробовать. Я слышал, очень хвалят. Сара кивнула. Спасибо. Нику улыбнулся и вышел. Сара вернулась к редактору. Снова бросив взгляд за окно, она посмотрела, как он садится в свой пикап. А потом он вдруг обернулся и улыбнулся ей. Чёрт возьми, поймал её на том, что она на него таращится. У неё начали гореть щёки. Откнувшись обратно в компьютер, она попыталась сосредоточиться на правках Фила, но думала лишь о глазах Ника, в обрамлении чёрных ресниц. Тьфу ты, уж на ресницы внимание обращаю. Она стиснула руки на коленях и решительно уставилась на экран. "Соберись, Грейсон", зазвенел в голове голос Фила. Сара заказала себе картофельных вафель.